Нас остановил мрачный оборванец и протянул руку за подаянием. Глеб Иванович полез в карман, но я задержал его руку и, вынув рублевую бумажку, сказал хитрованцу. «Мелочи нет. Ступай в лавочку, купи за пятак папирос, принеси сдачу, и я тебе дам на ночлег». «Сейчас сбегаю!» – буркнул человек, зашлепал опорками по лужам по направлению к одной из лавок шагах в 50 от нас и исчез в тумане смотри сюда неси папиросы мы здесь подождем крикнул я ему вслед ладно послышалось из тумана глеб Иванович стоял и хохотал да это можно в чем дело спросил я так он и принес дачу да еще папирос я в первый раз слышал такой смех у глеба ивановича но не успел он еще как следует нахохотаться как зашлёпали по лужам шаги, и мой посланный, задыхаясь, вырос перед нами и открыл громадную чёрную руку, на которой лежали папиросы, медь и сверкала серебро. 90 сдачи!» — Пятак взял себе. Вот. И заря десяток. «Нет, постой, что же это? Ты принёс?» — спросил Глеб Иванович. «А как же не принести?» «Что я? Сбегу, что ли? С чужими-то деньгами?» «Не я уверенно выговорил оборванец». «Хорошо, хорошо», — бормотал Глеб Иванович. «Я отдал оборванцу медь, а серебро и папиросы хотел взять, но Глеб Иванович сказал, «Нет-нет, все ему отдай, все, за его удивительную честность». Я отдал оборванцу всю сдачу, а он сказал удивленно вместо «спасибо» только одно – Чудаки, господа, нечто я украду, коли поверили. Пойдем, пойдем отсюда. Лучшего нигде не увидим. Спасибо тебе. Обернулся Глеб Иванович к оборванцу, поклонился ему и быстро потащил меня с площади. От дальнейшего осмотра ночлежек он отказался. Многих из товарищей писателей водил я по трущобам и всегда благополучно один раз была неудача, но совершенно особого характера то таком я говорю, был человек смелости испытанной, тем более что он знал и настоящую сибирскую каторгу. Словом, это был никто иной, как знаменитый Заичневский тайно пробравшийся из места ссылки на несколько дней в Москву. Как раз накануне Глеб Иванович рассказал ему о нашем путешествии, и он весь загорелся. Да и мне весело было идти с таким подходящим товарищем. Около полуночи мы быстро шагали по Свининскому переулку, чтобы прямо попасть в утюг, где продолжалось пьянство после каторги, закрывавшейся в одиннадцать часов. Вдруг солдатский шаг. За нами, вынурнув с солянки, шагал взвод городовых. Мы поскорее на площадь, а там из всех переулков стекаются взводами городовые и окружают дома, облава на ночлежников. Дрогнула рука моего спутника. Черт знает, это уже хуже. Не бойся, петрович шагай смелее. Мы быстро пересекли площадь. Под колокольный переулок, единственный, где не было полиции, вывел нас на Яузский бульвар а железо на крышах домов уже огремело. Это серьезные элементы. Выбирались через чердаки на крышу и пластами укладывались около труб, зная, что сюда полиция не полезет. Петр Григорьевич на другой день в нашей компании смеялся, рассказывая, как его испугали толпы городовых. Впрочем, было не до смеху. Вместо Кулаковской каторги он рисковал попасть опять в Нерчинскую. В кулаковку даже днем опасно ходить, коридоры темные, как ночью. Помню, как-то я иду подземным коридором сухого врага чиркую спичку и вижу ужас. Из каменной стены, из гладкой каменной стены вылезает голова живого человека. Я остановился, а голова орет. «Гаси, дьявол, спичку-то! И шляются!» Мой спутник задул в моей руке спичку и потащил меня дальше, а голова еще что-то бурчала вслед. Это замаскированный вход в тайник под землей, куда не то что полиция, сам черт не полезет. Чище других был дом Бунина, куда вход был не с площади, а с переулком. Здесь жило много постоянных хитрованцев, существовавших паденной работой вроде колки дров и очистки снега, а женщины ходили на мытье полов, уборку, стирку, как паденщицы. Здесь жили профессионалы нищие и разные мастеровые, отрущобившиеся окончательно. Больше портные их звали раками, потому что они, голые, пропившие последнюю рубаху, из своих нор никогда и никуда не выходили. Работали день и ночь, перешивая трепье для базара, вечно с похмеля, в отрепях босые. А заработок часто бывал хороший. Вдруг в полночь вваливаются врачью квартиру, воры с узлами, будет. «Эй, вставай, ребята, на работу!» – кричит разбуженный съемщик. Из узлов вынимают дорогие шубы, лиси, ротонды и гору разного платья. Сейчас начинается кройка и шитьё а утром являются барышники и охапками несут на базар меховые шапки, жилеты, картузы, штаны. Полиция ищет шубы и ротонды, а их уже нет. Вместо них шапки и картузы. Самый большой и постоянный доход давала съемщикам торговля вином. Каждая квартира – кабак. В стенах, под полом, в толстых ножках столов везде были склады вина, разбавленного водой, для своих ночлежников и для их гостей. Неразбавленную водку днем можно было получить в трактирах и кабаках, а ночью торговал водкой в запечатанной посуде шланбой. В глубине Бунинского двора был тоже свой шланбой. Двор освещался тогда одним тусклым керосиновым фонарем. Окна от грязи не пропускали света, и только одно окно шланбоя с белой занавеской было светлее других. Подходят, кому надо, к окну, стучат. Открывается форточка. Из-за занавесочки высовывается рука ладонью вверх. Приходящий кладет молча в руку полтинник. Рука исчезает, и через минуту появляется снова с бутылкой смирновки, и форточка захлопывается. Одно дело, слов никаких. Тишина во дворе полная. Только с площади слышатся пьяные песни да крики «Караул!». Но никто не пойдет на помощь. Разденут, разуют и голым пустят. То и дело в переулках и на самой площади поднимали трупы убитых и ограбленных до нога. Убитых отправляли в Мясницкую часть для судебного вскрытия, а иногда в университет. Помню, как-то я зашел в анатомический театр к профессору Нейдингу и застал его читающим лекцию студентам. На столе лежал труп, поднятый на хитровом рынке. Осмотрев труп, Нейдинг сказал, «Признаков насильственной смерти нет». Вдруг из толпы студентов вышел старый сторож при анатомическом театре, знаменитый Волков, нередко помогавший студентам препарировать, что он делал замечательно умело. Иван Иванович, сказал он, что вы, признаков нет Посмотрите-ка, ему в лигаменту мнухе насыпали Повернул труп и указал перелом шейного позвонка Нет уж, Иван Иванович, не было случая, чтобы с хитровки присылали неубитых